Помню относительно его планетарности в начале встречи разминовения. В ответ на мое извещение о моей свадьбе с Сережей Фроном Макс прислал мне из Парижа. Вместо одобрения, или, по крайней мере, ободрения, самые настоящие соболезнования, полагая нас обоих слишком настоящими для такой лживой формы общей жизни, как брак. Я, новообращенная жена, вскипела. Либо, признавая меня всю, совсем, что я делаю и сделаю, и не то еще сделаю, либо... И его ответ. Спокойный, любящий, бесконечно отрешенный, непоколебимо уверенный, кончавшийся словами. Итак, до свидания. До следующего перекрестка. То есть, когда снова попаду в сферу его влияния, из которой мне только кажется вышло. То есть, совершенно как светило спутнику. Причем... Умилительная наивность в полной чистоте сердца неизменно воображал, что спутник в человеческих жизнях — он. Сказанного, думаю, достаточно, чтобы не объяснять, почему он никогда не смог стать попутчиком ни тамошним, ни здешним. Макс принадлежал другому закону, чем человеческому, и мы, попадая в его орбиту, неизменно попадали в его закон. Макс сам был планета, и мы, крутившиеся вокруг него в каком-то другом, большем круге, крутились совместно с ним вокруг светила, которого мы не знали. Макс был знающий. У него была тайна, которой он не говорил. Это знали все. Этой тайны не узнал никто. Она была в его белых, без улыбки глазах, всегда без улыбки, при неизменной улыбке губ. Она была в нем, Жила в нем, как постороннее для нас однородное ему тело. Не знаю, сумел ли бы он сам ее назвать. Его поднятый указательный палец, это не так, с такой силой являл это так, что никто, так и не узнав этого так, в существовании его не сомневался. Объяснять эту тайну принадлежностью к антропософии или занятиями магии не глубоко. Я Много штейнерианцев и несколько магов знало. И всегда впечатление. Человек и то, что он знает. Здесь же было единство. Макс сам был эта тайна, как сам Рудольф Штейнер. Своя собственная тайна, тайна собственной силы, не оставшаяся у Штейнера ни в писаниях, ни в учениках. У М.В. ни в стихах, ни в друзьях. Сама тайна, унесенная Каждым в землю. Есть духи огня Марина, Духи воды Марина, Духи воздуха Марина, И есть Марина духи земли. Идем по пустынному уступу, Самый полдень, И у меня точное чувство, Что я иду вот с таким духом земли. Ибо каким дух, но земли, Кроме как вот таким, Кем, кроме как вот этим, Дух земли еще мог быть?